Голова 26. Последние патроны Штаб и наблюдательный пункт дивизии находились в подвале разрушенного двухэтажного дома, фасад которого смотрел на южную часть города. Снаружи местоположение штаба напоминало всего лишь развалины, не однажды разбитые артиллерийскими снарядами. Только небольшой круг людей был осведомлен о том, что скрывалось под этими обломками. Командир дивизии, генерал-майор Дмитрий Баканов, посмотрел на карту и воткнул 6 красных флажков вдоль левого берега Варты. Еще четыре нашли себе место в заводской промышленной зоне и два на границе с районом Ротай. Немного, конечно, за две недели боев, но такие города крепости как Познань, за одни сутки не завоевываются. Дивизия ввязалась в ожесточенные бои. Все, что происходило здесь, очень даже напоминало Сталинград, где приходилось драться буквально за каждый дом. Немцев выкуривали с этажей, лестничных площадок, защищали от них кладовые и подвалы. О широкомасштабном наступлении пока не могло быть и речи. Каждый метр, отбитый у фрицев, воспринимался как маленькая победа, которая непременно должна привести к большой, к захвату не только Познани, но и всей Западной пруссии город не Волосердно поедал людей. Без потерь на фронте, конечно же, не обойтись, но в уличных противостояниях погибало значительно больше солдат, чем где-нибудь на открытом пространстве. Такова специфика городских сражений. Полки, провоевавшие на передовой с неделю, выглядели весьма измотанными и немедленно отправлялись на переформирование. Они получали кратковременный отдых, пополнялись людьми и вновь шли в бой, подчас обновленные на 90%. О действиях своих полков на юго-западном направлении генерал-майор Баканов знал практически все — чему способствовала бесперебойная связь. Поэтому командир дивизии забеспокоился, когда не смог переговорить с подполковником Крайновым. Хотя для тревоги не было пока серьезных оснований. Схожие ситуации случались раньше. Полк Крайнова находился на самом острие наступления. Его батальоны проникли глубоко в городские кварталы, действовали автономно в зависимости от сложившихся обстоятельств. Часто ситуация складывалась таким образом, что трудно было понять, кто находится в окружении, наши или фрицы. Польба в районе Ротая и Староленко была жестокая, но там приходилось сражаться буквально за каждый метр. В этот раз связь со штабом полка была прервана надолго. О том, что происходило на передовых позициях в районе Ротая, можно было только догадываться. Генерал-майор Баканов четырежды отправлял в штаб полка курьеров, но ни один из них так и не вернулся. Все сгинули где-то в этой мешанине. Неожиданно зазвенел телефон, уверенно вмешался в сумбурное и хаотичное нагромождение всяческих звуков. Телефонист сидевшего аппарата поднял трубку, услышал, кого... Вот и сорвавшимся от волнения голосом проговорил товарищ генерал-майор на связи подполковник Крайнов Дмитрий Евстигневич спешным шагом пересек подвальное помещение и порывисто взял трубку протянутую ему Крайнов Товарищ генерал-майор подполковник что там у вас В районе На пути к цитадели полк занял 6 жилых домов, один из которых многоэтажный. Первый батальон капитана Кузнецова держит позиции у дома на пересечении улиц Герберта и Бисмарка. Второй батальон старшего лейтенанта Хомутова занял дом на улице Подздамской. Штурмовой батальон майора Бурмистрова выдвинулся в глубину района Ратай и захватил два жилых дома на улице Таубина. Третий батальон старшего лейтенанта Чурикова держит позиции в многоэтажном доме на перекрестке улиц Хойса и Штюлера. Именно здесь размещается штаб полка. Дом был атакован с двух сторон двумя крупными группировками немцев численностью до полка. Им удалось пробиться в здании. Сейчас они владеют нижним и верхними этажами. Ведется бой на выдавливание противника из здания. Однако к немцам постоянно прибывают дополнительные силы. У нас значительные потери, очень много раненых. Просим помощи для эвакуации их в тыл. Подполковник Крайнов говорил спокойно, размеренно. Несмотря на молодость, которая буквально фонтанировала из каждой клетки его сильного тела, он отличался разумностью в речах, что обычно свойственно человеку, умудренному житейским опытом. В Фронтовая биография подполковника Крайнова началась с Западного фронта. В мае 42 -го года он командовал ротой пулеметно-артиллерийского батальона, в сентябре стал начальником оперативного отделения штаба 50-й отдельной лыжной бригады. После прохождения краткосрочных курсов усовершенствования комсостава Крайнов получил назначение на должность командира стрелкового полка. Он был из категории везунчиков. За годы войны не раз оказывался в таких ситуациях, из которых, казалось бы, не существовало выхода. Но всякий раз ему удавалось оставаться победителем. Крайнов успешно пробивался через немецкие тылы, штурмовал эшелонированные укрепления, преодолевал минные поля. На его долю выпали такие испытания, которых с лихвой хватило бы на несколько военных судеб. «По позициям все ясно», — ответил генерал-майор после минутной паузы. «Закрепляйтесь основательно. Нужно удержаться во что бы то ни стало. Обозначьте границу вашего полка сигнальными ракетами, краснодарными». цвета Вам на подмогу выдвинется рота автоматчиков с санитарами для эвакуации раненых. понял -то. генерал-майор. Ждём, держимся на последних патронах. Этот разговор проходил под декомпонимент автоматных и пулеметных очередей. Рядом чего-то бухло и взрывалось. Командиру дивизии приходилось изрядно напрягать слух, чтобы расслышать слова подполковника Крайнова. Однако он понимал, что тот будет держаться, даже если ему придется сложить голову. Оставалось надеяться, что командира полка и в этот раз не оставит военная удача. Парень-то он фортовый, генерал-майор Дмитрий Баканов поставил светильник в самый центр стола таким образом, чтобы небольшой огонёк освещал карту. Флажков, которыми он маркировал ее, становилось все больше. Они уверенно приближались к центру города, до которого было еще далековато. С восточной стороны города, в местечке Милостова, находился крепкий форт Притвиц. После его взятия наступать станет значительно легче. За ним чередой потянутся жилые комплексы, не требующие столь длительного и изнуряющего штурма. Баканов дважды крутанул ручку телефона, поднял трубку и коротко скомандовал «позвать ко мне капитана Волынина». Через 10 минут в штаб дивизии, пригнув голову под низким косяком, вошел статный светловолосый капитан, 30 лет от роду, с костистым хмурым лицом. «Вызывали, товарищ генерал-майор?» — спросил он. Длинноногий, длиннорукий, тощий, как сухая оглобля, он, несмотря на природную худобу, был жилистый и невероятно сильный. Если бы кто и мог выполнить задачу, которую собирался озвучить командир дивизии, так это только Волынин. Дело тут было не только в боевом опыте, которого он набирался с июня 41-го, а в невероятной упертости, свойственной людям. от Задача была такова. Волынину следовало прорвать кольцо оцепления многоэтажного дома, в котором находился подполковник Крайнов, провести зачистку в тыловой глубине полка, но так, чтобы не увязнуть в череде столкновений с многочисленными немецкими подразделениями, обойтись минимальными потерями. Потом Волынин и Крайнов должны были двинуться на север, к форту Притвиц. «Волынин был из того немногого числа людей, которым не нужно было объяснять все до мелочей. Он буквально схватывал суть дела на лету. Способных командиров в 8-й гвардейской армии было немало, но даже среди них капитан Волынин выделялся набором качеств, позволяющих выполнить самую сложную задачу. «Вызывал!» — сказал генерал-майор и прильнул к окулярам стереотрубы. Где-то в двух километрах от штаба в воздух взлетали красные ракеты, очерчивая контуры позиций подполковника Крайнова. «Посмотри сюда!» заявил Баканов, уступая место Волынину. Капитан глянул в трубу «Красные ракеты, видишь?» «Вижу. Это позиция подполковника Крайнова. Сейчас он находится в окружении. Задача твоя такая. Нужно зачистить тыл полка от немцев, пробиться к его позициям через кольцо, эвакуировать раненых, потом совместными усилиями двигаться в сторону форта «Притвец». Дальше твоя рота поступает в подчинение подполковнику Крайнову. Вы с ним берете форт. Чем быстрее справитесь с этим делом, тем раньше мы выйдем к цитадели. Задача ясна». «Так точно, товарищ генерал-майор. Когда приступать к выполнению задачи?» «Сейчас. У подполковника Крайнова практически не осталось боеприпасов, так что поторопись. Постарайся не ввязываться в длительные столкновения Разрешите идти? Выполняйте!»